Глава двенадцатая. Он сделал глоток с таким видом, словно смакует прекрасное вино. Я покачал головой, дескать, не понимаю таких намекиваний. Вино, создание сатаны, привело к позору Ноя. С его помощью дочери Лота соблазнили отца и забеременели от него, дав начало инцесту в мире и рождению двух народов. «Да и Ева, как предполагаю, в пьяном виде не сообразила, что ею овладевает сатана, а не Адам». Я постарался вспомнить самые нежнейшие сахарные печенье, какое только пробовал. Сосредоточился, и посреди стола появилось широкое блюдо с красивой, поблескивающей в лучах заходящего солнца на крупинках сахара горкой. Он приятно улыбнулся, а я сказал ровным голосом, «Предлагайте, сэр, сатана». «Предлагайте. Под крепкий кофе и сахарное печенье можно выслушать что угодно, даже больше, чем под вино». Он красиво приподнял левую бровь. «Что предлагать?» «Пока не знаю», — ответил я. «Но чтобы вы, такой деловой и занятый интригами, вдруг появились ради чашки кофе?» «Хорошего кофе», — поправил он. «Просто прекрасного. Ради него можно». «Но вы явились не ради кофе», — заметил я. «Я уже начинаю чувствовать дьявольские подходы издалека». «Отрываетесь от рыцарского мира», — сказал он с одобрением. «Хорошо, хорошо». «Чувствую деловой подход». Я покачал головой. «Никаких сделок с дьяволом. Это у меня с молоком матери. Хотя, что для вас не новость, я не из рыцарского мира. Из очень нерыцарского». «Потому не стоит, что если так вот и дальше, и дальше, то к дьяволу ближе!» Он загадочно улыбнулся, взял тонкими изящными пальцами пианиста сахарное печенье, поднес к рту, но на миг задержал, вдыхая его особый аромат нездешней высокой кулинарии. «Шедевр! Но церковью и не пахнет!» «А церковь без надобности, — пояснил я». Библейские заповеди настолько вошли в плоть и кровь общества, что уже нет необходимости напоминать о них. На их основе созданы гражданские и уголовные кодексы, а церковь вроде ряженых. Косплей типа. Объект для снисходительных шуточек. Он задумчиво брал печенье по одному. Я слушал, как хрустит у него на зубах, спохватился и создал еще по чашке. Сатана кивнул, же взял свою в ладонь На лице отразилось удовольствие Я сам люблю брать так чтобы чувствовать ее жар и вдыхать бодрящий аромат. если демона огня не удалось бы остановить сказал я, то получилось бы человечество обречено или пришлось бы постоянно уходить с его пути. Он покачал головой Сэр Ричард, это было бы поражением творца, но я не поверите, Не настолько хочу его поражения. Или не хочу так просто и обидно оборвать игру. Человек должен жить и жить счастливо. Но вот счастье понимаем по-разному. Для меня счастье в прогрессе, быстрых изменениях, усилении мощи человека и его рода». «А что, Господь против?» Он воскликнул. «Да взгляните на церковь, проводницу его воли». Она же яростно сопротивляется всему новому. Вы хотите поставить ветряные мельницы? Церковь решительно против и осуждает, как сатанинское изобретение. Водяные мельницы? Тоже против. С луков и арбалетов до сих пор не снята анафема. Рыцарские турниры церковь запрещает тоже. К счастью, ее слушаются все реже. Я пробормотал. «Ну, луки и арбалеты я бы тоже запретил, а турниры, ну, это те же косплеи, бои как бы без правил, но правила все равно строгие. Там все регламентировано, луки и арбалеты вообще не допускаются». Он воскликнул. «Как слабым защититься от сильных? Луки и арбалеты – не оружие нападения, это защита». «Хотя, конечно, можно и в нападении, но в защите эффективнее». «Или считаете, что сильные должны угнетать слабых?» «Это вы так считаете», — возразил я с ядом в голосе. «Когда сильные угнетают слабых. Это же на пользу прогрессу». Он засмеялся. «Не прикидывайтесь простачком, сэр Ричард. Когда сильные подминают слабых и диктуют им свою волю, это прогресс». Но на следующих стадиях роста общество уже тормоз. Поэтому слабым дают защиту и право участия в судьбах общества. Потому что слабые оказываются совсем не слабыми там, где крепость мускулов не так уж и важна. В самом деле, прекрасное печенье. Говорите, это у вас от святости? Я пожал плечами. Так ли это важно? Он засмеялся, показывая красивые белые зубы, ровные и сверкающие на его смуглом лице. «Сами знаете. Важно?» «Важно», — согласился я кисло. «Но наступает какой-то момент, когда уже не важно. Весьма даже. Я бы даже сказал «весьма зело». Это как с церковью. Есть она или нет, уже не важно». Библейские заповеди вдолбило в головы, а за тысячи лет те настолько вошли в быт, что уже без них никак. Общество рухнет. Да и все убедились, что с ними лучше, чем без них. Потому от святости у меня или от нечестивой магии теперь неважно. Это что-то значило в первые века, но не теперь. Он широко улыбнулся, на его щеке проступила мушка, что означает Нечто по местной моде. Тут же переползла на скулу, а во взгляде проступила откровенная ирония. «Насколько я помню», — сообщил он доверительно, — «даже святые не могут творить чудеса, а те, о которых возникают слухи в народе, при поверке всегда фальшивки». Я заметил с подчеркнутым подозрением. «А, это и есть ваш дальний подход». Он патетически всплеснул руками, роскошные кружева на манжетах красиво взметнулись и заискрились, словно чистейший снег под ярким солнцем. «Ничего я вам предлагать не буду», — сообщил он с сияющим видом. «Вы все прекрасно делаете и продвигаетесь даже быстрее, чем я ожидал. Прекрасная работа, сэр Ричард», — я сказал с кислой настороженностью. И что я теперь должен сказать, ах, ах, я не прав, раз меня похвалил сатана, и повернуть взад? Он ответил весело. Я не настолько примитивен и вас не считаю примитивом, сэр Ричард. Просто мне приятно с вами общаться. Правда, правда, мы единомышленники, хоть вы это и не признаете. В вас крови Адама сотая часть, остальное все от Каина, моего сына. «Потому люди настолько... Ну, в общем, вы понимаете, о чем я. Правнук Каина, Тувал Каин, первым стал добывать руду и ковать железо, положив начало как кузнечному мастерству, так и всей технической цивилизации». «Ага», — сказал я с подозрением, — «но все-таки, чтобы я послушал и сделал наоборот». «Сэр Ричард», — воскликнул он. «Ну, почему вы мне отказываете в более тонкой игре?» «Это я вас так раскачиваю», — пояснил я, — «прежде чем расколоть». «Ну, раскалывайтесь, сэр сатана». «Это вы так раскалываете?» «Прямо и честно», — ответил я, не моргнув глазом. «По-рыцарски, без неприемлемых, благородному человеку хитростей. А что, не получается?» «Увы», — произнес он с сочувствием. «Я бы сказал, теряете хватку. Но это вряд ли. Что-то у вас новое, сэр Ричард. Даже формулируете свое кредо жестче, откровеннее. Но мне нравится». «Не скажу, что ваше одобрение польстило», — ответил я. «Все-таки от князя лжи и обмана. Но вообще-то, если честно, польстило». «И еще кофе?» — он покачал головой. «Нет, спасибо». «У вас людей кофе предлагают, как помню, когда намекают, что гостям нужно уходить». Я сказал с фальшивым гостеприимством. «Да что вы, сэр Сатана! Напротив, мне приятно видеть вас как символ моей стойкости и верности идеалам». «А каким идеалом?» – поинтересовался он. Я отмахнулся. «Каким-то высоким. Люди всегда стремятся к высокому, хотя сами низкие». «Это нас приподнимает и даже поднимает!» Он махнул рукой. «Хорошо, уговорили, и еще чашечку на дорожку. Я сделал кофе на этот раз, просто наполнив предыдущую. Незачем их плодить, прислуга уже ломает головы, откуда такая красота, почему раньше не видели?» Сатана поднял чашку аристократически красиво и с элегантностью, так оттачиваемой в этом мире. «Это важно!» — взглянул поверх ее края смеющимися глазами. «За вашу победу, сэр Ричард!» «Что и моя тоже!» «Спасибо!» — ответил я с достоинством. «С удовольствием принимаю, хотя у меня понятие победы наверняка противоположное». Он ахнул. «Пьете за свое поражение?» Я возразил. «Сэр Сатана, не нужно меня ловить на словесной эквилибристике». Он осушил кофе залпом, хотя там почти кипяток, опустил чашку на стол и поднялся, красивый и элегантный в этом черном парике, в роскошном золотистом жестокоре со множеством звезд из чистого серебра и россыпи драгоценных камней. «Еще увидимся!» Он шагнул сквозь перила и растворился в вечернем воздухе. Мир сразу ожил. Застывшие фигурки внизу задвигались, донесся игривый женский смех и слащавое похохатывание лавелласов, а еще мерный шум фонтанов и дальний отзвук струнных инструментов. Я некоторое время тупо смотрел вниз, стиснул челюсти, все еще не оставляет чувства некоторого поражения, хотя вроде бы держался достойно и что-то отстаивал. Хрурт вскочил, когда я резкими шагами пересек покой по направлению к двери. — Сэр Ричард? — Прогуляюсь перед сном, — буркнул я. — Запри и никого не пускай в кабинет. — И никаких баб. — Хорошо, — ответил он печально. — А в вашу спальню? — Голову оторву, — пообещал я. В зале на нижнем этаже вельможи и дамы такие красивые и праздничные, нарядные и сильно накрашенными лицами, словно на сцене оперного театра. Синхронно развернулись в мою сторону еще когда я только появился на лестнице. Следят. Вельможи сорвали с голов шляпы и размахивали так усердно, что по залу пронесся ветер с запахом духов и притираний. Герцог Кегельшер прижал шляпу к сердцу и выпрямился, гордый и учтивый. «Я почти ожидал, что запоет арию герцога из Ригалетта. Голос у него как раз самый подходящий, не говоря уж про одежду». «Ваше Величество!» — воскликнул он оперным голосом. «Прошел слух о вашей новой великой, нет, величайшей победе!» Я ответил так же любезно. «Это победа всего нашего общества, дорогой герцог!» И поспешил пройти мимо. Как раз очень удачно от входа широкими шагами в мою сторону спешит Альбрехт. Я насторожился в ожидании неприятностей. Лицо завтрашнего принца темнее грозовой тучи. Уголки рта опущены, а во взгляде такая тревога, какой не видел с момента битвы с филигонами». Ухватил меня под руку, оттащил в сторону и сказал свистящим шепотом. Из пещер начался исход. Сперва простоледины, а в королевствах Эстгония и Куршагия на свет Божий поднялись короли с дворами и гвардией. Вот-вот выйдут великие маги, если уже не вышли. Сердце сжало ледяная ладонь, но ответить не успел. Ряды красиво раскланивающихся вельмож мощно раздвинул, как носорог-камыш, довольный и сияющий сэр Джулиан, весь в золотистых лентах поверх роскошного жестокора, в пышных кружевах и манжетах. — Ваше Величество! — вскрикнул он счастливым голосом. «Я бы попросил вас со всем вниманием отнестись к отложенному вами заседанию имперского совета, что назначен на завтра после обеда». Я чувствовал себя как айсберг на вершине Антарктиды, что вот-вот рухнет с ледника в бездонные пучины Северного моря. «Сэр Джулиан», — произнес я с усилием, — «разве вы без меня не все провернули?» «А я, не полез в кувшин, смиренно принял вашу четвертую любовницу». Он раскланялся с грациозностью, обученного хорошим манерам бегемота. «Все так, ваше величество», — пророкотал он бархатным голосом. «Но мы, ваше правительство, одержали очередную дипломатическую победу! Уникальный шанс из могучей империи сделать ведущую на всем континенте!»